Выпилы на стол. Ну, конечно, не живот потрошил, но бывало даже пальцы вылущил. Вы что же не верите? Эх, не желаю я вам там побывать. Но если побываете, да живым выйдете. О, многое тогда в жизни поймете. Хорошо. Я пойду по хозяйству, а вы тут пока книжечки посмотрите. Это все дочки на приобретение. Мои, говорю, только эта полка. Там-то ей что посмотреть.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 Он съел какое-то имя, ну и еще кое-кто. Что они принесли в мир, зло или добро, кто же это поймет? Ведь вслед за ними, их добром, идут убийства, сумасшествия. За святым Франциском — святая инквизиция. За гусом — гусистские войны, нищета. Одним словом, после мучеников всегда идут палачи. Так как вы приобрели эту вещь? Отец Андрей подошел и сел рядом. От отца досталось. Отец у меня был Владимир Михайлович, замечательный человек. Можно сказать, история русской общественной мысли. Журналист, поэт шестидесятник и привеликий грешник.